Глава 36 Бриджит. Это были самые долгие три дня в моей жизни. На следующий день, после встречи с Джиной, я привезла Брэндона в больницу, чтобы Саймон взял у него мазок. Пришлось солгать, что это медосмотр. Не могла же я рассказать сыну правду про его отца. Как ни странно, но в последний день я думала не столько о своем покойном муже, сколько о том, что обронила в разговоре его любовница. Благодаря ей я вспомнила, с каким трудом мне удалось зачать Брэндона. Я понятия не имела, хочет ли Саймон детей. Но с моей стороны будет нечестно не предупредить его, что я могу вовсе не забеременеть. Это было настоящей проблемой еще 10 лет назад, а ведь с тех пор я не стала моложе. После ужина Саймон принял душ и отправился к себе в комнату переодеться. Я тем временем пошла укладывать Брэндона когда я вернулась на кухню, Саймон уже сидел там. На столе стояли два стакана с вином. «Ты просто прочитал мои мысли», сказала я. «Я подумал, что тебе не помешает расслабиться». Саймон зачесал назад свои влажные после душа волосы, но один непокорный локон упал ему на лоб, когда он наклонился, чтобы подать мне вино. «На следующей неделе Брэндон идет к парикмахеру», сказала я, поднеся стакан к губам. «Тебе тоже не мешало бы постричься?» «Согласен», — кивнул Саймон, «при одном условии. и покажешь мне свою грудь». «Что?» Я едва не поперхнулась вином. «Сделка. Стрижка в обмен на маленький домашний стриптиз». Я протянула ему руку. «Идёт. Я согласна на ваши условия, доктор Хок. Может, Брэндон перестанет наконец ныть, если ты тоже пострижешься? Саймон крепко сжал мою руку, а затем рывком притянул меня к себе. «Вообще-то я уже записался к парикмахеру, но теперь меня ждет не только стрижка, но и приятное зрелище». «Ты меня обманул!» — рассмеялась я. «Послушай, я готов остричься наголо, лишь бы снова увидеть твою улыбку». Он коснулся пальцем моих губ. Я ужасно по ней скучаю. «Я знаю», — не сдержала я вздоха. «Со всеми этими переживаниями я сама не своя. Почему бы нам не прийти в гостиную? Мне надо кое-что обсудить с тобой». Усевшись на диване, я нервно потерла ладошки. «Беспокоишься из-за результатов теста?» — спросил Саймон. «Да, но сейчас меня больше всего волнует не это». Улыбка сползла с его лица. «Давай, выкладывай». «Мне потребовалось не меньше минуты, чтобы собраться с мыслями. Мне как-то неловко заговаривать об этом сейчас, и уж тем более я не хочу напугать тебя. Единственное, что меня пугает, — это неопределенность. Говори уж, что там у тебя на уме. Саймон, через год мне исполнится 35. Я в курсе. Я к тому, что в моем возрасте не так-то просто забеременеть. А с каждым годом это будет все труднее и труднее». «Я боюсь, что не смогу родить тебе ребенка, если, конечно, он тебе нужен». «Ты из-за этого так распереживалась?» «Да. Вообще-то мне стоило подумать об этом раньше, но голова у меня была занята другими проблемами. Если бы не разговор с Джиной, я бы вряд ли вспомнила, сколько сил ушло у нас с Беном на то, чтобы зачать Брендона. Видишь ли, у меня поликистос яичников. Добавь сюда мой возраст и...» Фух. «Выдохнул он. «По-моему, это не то, о чем тебе стоит беспокоиться прямо сейчас». «Знаю, но ничего не могу с собой поделать. Саймон, это не пустые страхи. Тебе нужно решить, хочешь ли ты своего ребенка, поскольку очень скоро мои шансы забеременеть окажутся близки к нулю». Саймон задумался, пытаясь, видимо, переварить мои слова. «Что ж, откровенность за откровенность». «Было время, когда я и помыслить не мог ребенке. Слишком большая ответственность, так я тогда считал. Во многом это объяснялось моей внутренней незрелостью. Вдобавок меня мучило чувство вины, возникшее из-за той истории с Блейком. «Прости, что затеяла этот разговор», — перебила я его. «Знаю, мне стоило бы подождать, пока ты действительно будешь готов». «С какой стати ты извиняешься? Мы всегда должны говорить друг другу правду». «Не бойся. Выкладывай все, что у тебя на уме». «Я не требую, чтобы ты принял решение прямо сейчас. Но тебе стоит подумать о том, что я сказала. Если ты хочешь ребенка, не факт, что я смогу его родить. И времени в нашем распоряжении все меньше». «Хорошо, я подумаю. Дай мне парочку... месяцев?» «Нет, секунд». Он на мгновение прикрыл глаза. «Ну вот, я все обдумал». Серьезно? И вот что я тебе скажу. Размышления здесь ни к чему. В душе я знаю, что был бы рад этому ребенку, но лишь при условии, что это не создаст для тебя лишнего стресса. Хочу ли я ребенка? Да ведь я люблю тебя, и буду рад разделить с тобой этот опыт. Но я хочу подчеркнуть, мне не нужен ребенок, чтобы почувствовать себя реализованным. И если окажется, что мы не сможем иметь детей, я тоже не расстроюсь». «Это ты сейчас так говоришь, пока еще молод. Позже ты можешь пожалеть о том, что не обзавелся вовремя детьми. Позволь мне спросить тебя вот о чем. Ты сама-то хочешь ребенка? В конце концов, не мне вынашивать его 9 месяцев?» «Да», — ответила я без раздумий. «Конечно хочу. Просто я не думала, что смогу забеременеть снова». «Знаешь что?» — сказал Саймон, обняв меня покрепче мне всегда казалось, что наше знакомство не обошлось без вмешательства судьбы. Только вспомни, как мы с тобой встретились, как я потом оказался у тебя дома. Так почему бы и здесь не положиться на волю судьбы? Суждено этому ребенку родиться, значит, так тому и быть. Ты же знаешь, я принимаю таблетки. Почему бы тебе не выкинуть их прямо сегодня? Ты серьезно? Я изумленно взглянула на Саймона. «Хочешь начать прямо сейчас? Ты уверен, что уже готов к появлению ребенка? «Этот малыш будет частицей нас обоих. Конечно, я готов стать отцом. Как готов и к тому, что этого не произойдет. «Хорошее уточнение. Я уже прошла однажды этим путем и знаю, каким трудным может быть ожидание». «Сделаем вот что», — сказал Саймон. «Будем любить друг друга как раньше и посмотрим, что из этого получится». «Договорились?» «Ладно», — улыбнулась я, не скрывая своего облегчения. На следующий день, забрав Брэндона из школы, я прямиком направилась домой. Саймона мы застали на кухне. Он готовил легкий ужин перед тем, как отправиться в ночную смену. «Как думаешь, результаты уже готовы?» — поинтересовался он. «Я как раз хотела проверить». Саймон положил ложку, которой помешивал макароны. Составить тебе компанию?» «Нет, нет, все в порядке. Я сейчас вернусь». У себя в комнате я открыла ноутбук и зашла на сайт компании, проводившей тесты ДНК. Я ввела пароль и уставилась на статус своего текста. Вместо «обрабатывается» там стояло «Результаты доступны». «Итак, достаточно щелчка мышки, чтобы узнать, есть ли у Брэндона единокровная сестра. Ну что, вперед? или подождать?» Без долгих размышлений я щелкнула по ссылке и пробежала глазами страницу, отыскивая эти судьбоносные слова. Результаты. Брэндон Валентайн не является родственником Оливии Дельмоника. «Да!» — закричала я, что было мочи. Не прошло и пары секунд, как в дверях появился Саймон. «Да, в смысле ура или ох?» «Ура! Результат отрицательный!» Саймон поднял меня на руки и закружил по комнате. «Если Брэндону суждено иметь сестру, — сказал он, — то пусть уж она родится у нас». Неделю спустя, выглянув вечером из окна, я увидела на небе полную луну. Весь день Брэндон был в ужасном настроении. Кончилось все тем, что он огрызнулся, когда Саймон обратился к нему с какой-то несложной просьбой. «Я как раз занималась стиркой в цокольном этаже, когда сверху до меня донеслись громкие голоса. «Не смей так разговаривать со мной!» выговаривал ему Саймон на повышенных тонах. «Твоя мама и я заслуживаем уважения с твоей стороны. Отправляйся-ка к себе в комнату и жди там, пока я тебя не позову». «Саймон!» — захныкал Брэндон. «Живей!» — повторил Саймон. «Я скажу, когда ужин будет готов». Я поспешила наверх. Саймон с расстроенным видом стоял у кухонной стойки. «Я все слышала. Ты повел себя совершенно правильно», — заверила я его. «Скажи я что-то подобное своему отцу, мне бы точно не поздоровилось». «Своему отцу?» — он сказал это так, — будто считал себя полноправным отцом Брэндона. Я невольно улыбнулась, и это не ускользнуло от внимания Саймона. «Что такое?» «Ты очень милый, когда сердишься». «Правда? Напомни мне об этом, когда я буду сердиться на тебя». «Хорошо. И знаешь что? Почему бы тебе не обосноваться у нас насовсем?» «Ну, вообще-то я и так живу у вас дома». «Я имею в виду мою спальню». «Серьезно?» — скинул он брови. «Да». «Прекрасно. Возражать я точно не намерен». Вот так в один прекрасный день Саймон превратился в главу нашего семейства.